Глава 29. Судьба разлучает нас. Спустившись на нижний этаж дома, я послал мальчика позвать хозяйку. Мне надо было еще узнать, в какой тюрьме сидит Ван Брандт, и только ей одной я мог решиться задать этот вопрос. Ответив мне, женщина по-своему растолковала мое желание навестить заключенного. Разве деньги, оставленные вами наверху, перешли уже в его жадные руки?" спросила она. "Будь я так богата, как вы, я не согласилась бы на это. На вашем месте я не дотронулась бы до него даже щипцами". Грубое предостережение женщины оказалось полезно мне. Оно пробудило новую мысль в моей голове. Прежде чем она сказала это, я был так глуп, или так озабочен, что не подумал, что совершенно бесполезно унижать себя личным свиданием с Ван Брантом в тюрьме. Мне пришло в голову только теперь, что моим поверенным, разумеется, приличнее быть моими представителями в этом деле. С тем важным преимуществом, что они могут даже скрыть от самого Ван Бранта мое участие в этой сделке». Я тотчас поехал в контору моих поверенных. Меня принял старший партнёр, испытанный друг и советник нашего семейства. Мои инструкции весьма естественно удивили его. Он должен был немедленно удовлетворить кредитора, заключённого моими деньгами, не упоминая о моём имени никому. а в качестве гарантии за уплату он должен был получить расписку Ван Бранта. «Я думал, что мне хорошо известны различные способы, посредством которых джентльмен может растрачивать свои деньги», заметил старший партнер. «Поздравляю вас, мистер Джермейн, с открытием совершенно нового способа опустошать свой кошелек. Основать газету...» «Стать содержателем театра, держать беговых лошадей, вести игру в Монако — все это прекрасные способы бросаться деньгами. Но все это не идет в сравнение, сэр, с уплатой долгов ван Бранте». Я оставил его и отправился домой. Служанка, отворившая мне дверь, имела поручение ко мне от моей матери. «Матушка хотела меня видеть». как только я выберу время поговорить с ней я тотчас отправился в гостиную матушки ну Жорж спросила она ни одним словом не приготовив меня к тому что последовало как ты оставил мистерс ван брант я был совершенно озадачен кто вам сказал что я видел мистерс ван брант друг мой твое лицо сказала мне Разве я не знаю, как ты смотришь и говоришь, когда у тебя в голове мистерис Ван Брандт? Сядь возле меня. Я хочу сказать тебе то, что уже хотела сказать утром, но, право, не знаю, почему у меня не хватило духа. Я теперь смелее и могу это сказать. Сын мой, ты еще любишь мистерис Ван Брандт. Ты имеешь мое позволение жениться на ней. Вот что сказала она. Не прошло и часа с тех пор, как мистерис Ван Брандт сама сказала мне, что наш союз невозможен. Не прошло и получаса, как я отдал распоряжения, которые должны были бы возвратить свободу человеку, служившему единственным препятствием к моей женитьбе. И это время матушка невинно выбрала для своего согласия принять невесткой мистерис Ван Брандт Я вижу, что удивляю тебя, продолжала она. Дай мне объяснить причины так прямо, как могу. Я не сказала бы правду, Джордж, если бы стала уверять тебя, что перестала находить важные препятствия к твоей жизни ибина этой женщине. Единственную разницу в моём образе мысли составляет то, что я согласна теперь устранить мои возражения из уважения к твоему счастью. Я старая дружок По закону природы я не могу надеяться еще долго оставаться с тобой. Когда я умру, кто останется, чтобы заботиться и любить тебя взамен твоей матери? Никого не останется, если ты не женишься на мистерис Ван Брандт. Твое счастье — моя первая забота, и женщина, которую ты любишь, хотя ее сбили с пути таким печальным образом, достойна лучшей участи. Женись на ней. Я не мог решиться заговорить. Я мог только стать на колени перед матушкой и спрятать лицо на её коленях, как будто опять стал ребёнком. Подумай об этом, Джордж, сказала она. И вернись ко мне, когда успокоишься, чтобы поговорить о будущем. Она приподняла мою голову и поцеловала меня, когда я встал. Я увидел в милых, поблёкших глазах, так нежно встретившихся с моими, что-то такое, пронзившее меня внезапным страхом, сильным и жестоким, как удар ножа. Как только я затворил дверь, я спустился вниз к привратнику. "Матушка выезжала?" спросил я, пока меня не было. "Нет, сэр. Были гости." Один гость был, сэр. Вы знаете, кто это? Превратник назвал одного знаменитого доктора, человека в то время известнейшего среди людей своей профессии. Я тотчас взял шляпу и пошёл к нему. Он только что вернулся домой. Мою карточку отнесли к нему, и меня тотчас провели в его кабинет. Вы видели мою мать, сказал я. Видимо, она опасно больна. И вы не скрыли этого от неё. Ради бога, скажите мне правду. Я всё перенесу. Знаменитый доктор Ласкова взял меня за руку. Вашу мать нет надобности предупреждать, сказал он. Она сама знает о критическом состоянии своего здоровья. Она посылала за мной, чтобы услышать подтверждение своих убеждений. Я не мог скрыть от неё не должен был скрывать, что жизненная энергия падает. Она может прожить на несколько месяцев дольше в более тёплом климате, чем лондонский. Вот всё, что я могу сказать. В её лето, дни её сочтины он дал мне время прийти в себя от полученного удара, а потом передал в моё распоряжение свой огромный опыт, свои недёрженные знания. Под его диктовку я записал необходимые инструкции о том, как поддерживать слабое здоровье моей матери. Позвольте мне предостеречь вас, сказал он, когда мы расстались. Ваша мать особенно желает, чтобы вы не знали о плохом состоянии её здоровья. Она заботится только о вашем счастье. Если она узнает о вашем посещении меня, Я не отвечаю за последствия. Придумайте какой хотите предлог, чтобы тотчас увести её из Лондона, и чтобы не чувствовали в тайне, сохраняйте весёлость в её присутствии. В этот вечер я придумал предлог. Его найти было легко. Мне стоило только сказать моей бедной матушке об отказе мистрис Ванбрант выйти за меня. И для моего предложения уехать из Лондона была понятная причина. В тот же самый вечер я написал мистерис Ван Брандт о печальном обстоятельстве, которое стало причиной моего внезапного отъезда, и дал ей знать, что нет никакой необходимости застраховать ее жизнь. «Мои поверенные, — писал я, — взялись немедленно устроить дела господина Ван Брандта, Через несколько часов он будет в состоянии занять место, предложенное ему. Последние строчки моего письма уверяли её в моей неизменной любви и умоляли писать мне до её отъезда из Англии. Этим было всё сделано. Странно, что в это самое печальное время моей жизни я не чувствовала сильного страдания. Есть границы и нравственные, и физические. для нашей способности страдать я могу только одним способом описать мои ощущения во время несчастья вновь обрушившихся на меня я чувствовал себя как человек оглушённый на следующий день мы с матушкой отправились в путь к южному берегу диваншира